Я попытался вспомнить все, что было связано с подводными работами, и использовать известные мне правила. Интересно, сколько времени я уже находился под водой? И вообще, на какой глубине я нахожусь? Сколько времени вертолет скользил с рифа на дно? В таких условиях время теряет значение. Предположим, что падение продолжалось сорок секунд приблизительно на полпути я сделал свой последний нормальный вдох. До того, как вода хлынула в вертолет мне на голову. Затем прошла минута, может быть, даже полторы минуты, пока я пытался открыть эту проклятую дверь. Потом прошла еще минута, пока я приходил в себя, и полминуты ушло на то, чтобы отыскать другую дверь. А с этого момента... Сколько времени прошло с этого момента? Шесть минут? Семь? Ни в коем случае не меньше семи? Значит, я мог считать, что в общей сложности я пробыл под водой около десяти минут. В горле опять появился комок. А на какой глубине лежал вертолет? Собственно, это был вопрос жизни и смерти. По давлению в вертолете я мог решить, что он лежал глубоко. Но как глубоко? Шестьдесят футов, восемьдесят, сто. Я попытался воскресить перед глазами карту Торбейского залива. Канал в самом глубоком месте, а он проходил довольно близко от южного побережья острова, был глубиной четыреста пятьдесят футов. Это означало, что берега здесь были довольно обрывистыми. О, боже. К выходит, что я мог быть и на глубине 120 футов. Если это действительно так, то тут уж ничем не поможешь. Что же гласили предписания по снижению глубинного давления, если человек подвергся давлению толщи воды в 120 футов? то его подъем на поверхность должен быть очень медленным. И не менее десяти минут, если, находясь под давлением, человек вдыхает воздух, то в его тканях накапливается лишний азот, при подъеме этот азот всасывается кровью, поступает в легкие и потом постепенно выделяется вместе с дыханием. Если же человек поднимается на поверхность слишком быстро – то выделение азота не будет полным, и он образует в крови пузырьки, что приводит к тяжелым заболеваниям, а в некоторых случаях люди вообще становятся инвалидами. Даже при глубине в сто футов мне нужно подниматься на поверхность шесть минут. С другой стороны, мне было совершенно ясно, что в моем положении мне вообще не следует думать о давлении и скорости. Значит, в лучшем случае я превращусь в инвалида. При мысли обо всем этом мне стало даже как-то безразлично, ждут ли меня на поверхности люди с автоматами. Я сделал самый глубокий вдох, на какой только был способен, выдохнул, снова глубоко вдохнул, стараясь заполнить все клеточки моих легких кислородом, нырнул под воду и покинул вертолет стресс не особенно торопиться я начал подниматься вверх падая на дно я потерял всякое представление о времени то же самое произошло и теперь при подъеме на поверхность я плыл спокойно и равномерно и прикладывал ровно столько сил, сколько требовалось, чтобы двигаться наверх не очень быстро, но и не так медленно, чтобы успеть израсходовать весь кислород. Через каждые несколько секунд я выпускал изо рта немного воздуха, потом регулировал давление в моих легких и поглядывал наверх но вода надо мной была черна, как чернила. Должно быть, глубина здесь была еще больше, чем я предполагал. Я не видел ни малейшего признака света, а потом совершенно внезапно, на какое-то мгновение, до того, как полностью закончился весь запас воздуха, и до того, как я смог почувствовать боль в легких, я заметил, что вода уже не такая черная, а моя голова в тот же момент наткнулась на что-то неподвижное. Я схватился за этот предмет и вынурнул на поверхность, сразу вдохнув холодный, соленый и такой вкусный воздух. Правда, я со страхом ожидал, что сейчас начнутся эти страшные судороги в суставах, но они не появлялись. Если бы я был на глубине семидесяти футов, то и в этом случае боли должны были появиться. Значит, вертолет лежал на еще меньшей глубине. За последние десять минут моему рассудку было нанесено больше ударов, чем какой-либо части тела. И он, собственно говоря, должен был бы прийти в еще более плачевное состояние, если бы я вовремя не понял, за что держусь. Это был руль какого-то маленького суденышка, и если бы для этого требовались еще доказательства, то я бы их получил с помощью двух медленно вращающихся винтов, которые находились от меня в двух футах и делали воду молочно-прозрачной». Я вынырнул как раз под судном. Мне действительно повезло. С таким же успехом я мог бы наткнуться и на винты, и тогда бы мне просто снесло голову. И даже сейчас, если человек, сидевший за рулем, вздумал дать задний ход, меня бы легко могло затянуть под винты, и я бы выглядел так же, как нечто, попавшее в бетономешалку. Но в последние минуты я и так слишком много пережил, чтобы теперь бояться еще и этого. Спереди, со стороны Штирборта, я мог видеть риф, на который упал наш вертолет. На него с палубы было направлено два прожектора. Судно находилось от него приблизительно в ста двадцати футах и неподвижно лежало на воде. Моторы вращались лишь с такой скоростью, какая была нужна, чтобы удерживать его против ветра и течения. Временами один из прожекторов освещал темную воду в окрестностях, людей на палубе разглядеть я не мог, но мне не нужно было говорить, что они делали. Они выжидали, сняв с предохранителей свое оружие и наблюдали за поверхностью воды. Не мог я видеть и самого судна, но даже если я не мог его увидеть, я должен был предпринять что-то, что позволило бы мне узнать его впоследствии. Я осторожно вытащил кинжал из ножен, которые висели у меня сзади на шее, и вырезал большое «У» на нижней части руля. А потом я впервые услышал голоса. Их было четыре и мне не составило труда распознать их. Я никогда не забуду этих голосов, даже если проживу столько же лет, сколько прожил Мафусаил. — На твоей стороне все спокойно? — это был голос капитана Имри, который организовал за мной охоту на Нансвиль. Все спокойно, капитан. Я почувствовал, как у меня... Поднимаются волосы на затылке. — Квин Дюран! Липовый таможенный чиновник! Человек, который чуть было меня не задушил! — А что с твоей стороны, Жак? — раздался снова голос капитана. — Ничего, сэр! Это был голос специалиста по автоматическому оружию. — Мы здесь находимся восемь минут. И пятнадцать прошло с тех пор, как вертолет упал в воду. У человека должны быть железные легкие, чтобы до сих пор находиться под водой, капитан. — Достаточно, — сказал Имри. — Каждый из вас получит сегодня специальное вознаграждение за ночную работу. — Крамер! — Да, капитан Имри. Голос Крамера звучал так же глухо, как и голос капитана. «Полный вперед! В сторону пролива!» Я оттолкнулся от руля и нырнул поглубже. Вода надо мной начала пузыриться и пениться. Я долго оставался под водой, вероятно, на глубине десяти футов, и плыл в сторону рифа. Конечно, относительно долго, не более одной минуты. Мои легкие уже были не те, что раньше, и даже не те, что 15 минут назад, когда же я вновь вынырнул на поверхность, на моей голове уже была надета темная промасленная шапочка. Правда, эта предосторожность оказалась излишней. Я смог лишь различить черный силуэт удалявшегося суденышка, больше ничего. Прожектора уже были выключены. Если капитан Имре решил, что работа закончена, так тому и быть. Суденышка, разумеется, плыло в полной темноте, не было даже навигационных и бортовых огней. Я опять поплыл в сторону рифа, добрался до него и, вцепившись руками, застыл на какое-то время, пока не обрел снова той силы, которая помогла мне стать господином над моими мышцами и всем моим телом. На это ушло приблизительно пять минут. Вот уж никак бы не подумал, что можно сделать с человеком за пятнадцать минут. Я бы с удовольствием отдыхал на этом рифе еще час, но время работало против меня. Погрузившись в холодную воду, я поплыл в сторону побережья.